Глава вторая. Пробуждение дара. «Аристарх! Кажется, меня кто-то позвал?» «Да, определенно. Аристарх — мое имя. Но кто меня зовет и где я?» Снова открыл глаза и увидел сморщенное лицо старика, покрытое щетиной. «Простите, вы позвали меня?» — произнес я и сам удивился тому, насколько ослаб мой голос. «Что с парнем, Антип?» — крикнул кто-то неподалеку. — Живой, но приложила порядком. Похоже, меня не узнает. Оно и неудивительно. Головой здорово ударился, еще и позвоночник был сломан. Старик повернулся ко мне и помахал рукой перед лицом. — Помнишь что-нибудь? — Припоминаю. Я попытался подняться на локтях, но голова закружилась, и я свалился обратно на груду камня. «Ну — Ну-ну, не торопись, дружочек, — произнес старик. — Всего пару минут назад ты был на грани жизни и смерти, а уже собрался на своих двоих идти? — Нет, полежи пока. Сейчас соорудим тебе носилки и доставим в деревню. — Какую деревню? — Мне нужно понять, где я вообще нахожусь. Судя по всему, это не моя родная Радия, хоть имена и знакомые. — Да завален тебя понесем. Куда же еще? — ухмыльнулся старик. — Спасибо, дед, объяснил. Не помню ни одной деревни под названием Заваленное. Неужели за пятнадцать лет тут новую деревню построили? А еще говорят, что вторжение тронгов много беды наделало. Ладно, сейчас разберемся. Если подумать, я получил тело парня, который разбился при падении с высоты. Что или кто потащил его лазать здесь, еще предстоит выяснить. Пока нужно дождаться, пока мне станет доступна его память». Сейчас в сознании одни обрывки воспоминаний, самые яркие события из жизни прежнего владельца тела. Антип, позвал я, припомнив, как к старику обращался один из знакомых. «Меня зовут Аристарх?» «Верно, парень. Тебя назвали в честь одного из хранителей Аленора. Может, это он тебя и спас от гибели?» Иначе я не знаю, как объяснить, что ты выжил после падения с такой высоты. Я, конечно, сделал все, что смог. Парня назвали в мою честь. Как мило и какая ирония. Что касается помощи, похоже, старику удалось овладеть талантом лечения. Лекари стояли в задних рядах, поэтому вполне может быть, что Антип успел спастись от извержения вулкана. Будь у меня прежние возможности, я бы сам справился, причем куда лучше, но у этого тела силы практически не было. Потянувшись к своему дару, я обнаружил всего лишь жалкую искру, которая теплилась в этом теле. Отлично! Боги решили отобрать у меня силу, но кое-что мне все-таки досталось, и пусть это больше похоже на брошенную косточку, я начну с самого начала, снизов и верну свою мощь. Благо, знаний хватает. Главное, не высовываться раньше времени и поскорее набрать силу. — А ты одаренный? Умеешь лечить? — решил завязать разговор со стариком. Вдруг что удастся вытянуть из него полезного. — А то ты не помнишь. Антип нахмурился и посмотрел на меня. — Не сказать, что одаренный. Так кое-что открылось после той сечи у кипучей горы. «Ой, что-то мне подсказывает, что кипучий горой местные называют вулкан, возле которого произошло то самое сражение пятнадцать лет назад. Выходит, Антип выжил. А дар, который он получил, скорее всего, был частичкой высвободившейся силы кого-то из одаренных. Напомни, а чем закончилась та битва, кто победил? Вот, молодежь, вам бы только бахвалиться, кто победил да кого победил». Старик плюнул себе под ноги и скривился. Похоже, ему не особо хотелось вспоминать те события, но он все же ответил. Тогда землю сотрясло так, что все попадали ниц, а потом с кипучей горы сошла самая настоящая лавина огня и смела всех, кто стоял поблизости. Те немногие, кому посчастливилось дать деру и оказаться подальше, выжили. Не осталось ни армии тронгов этих, порази их стражи, ни нашей дружины. Ребята из Норстейна всех пожало пламя, а нам и немногим радицам удалось уцелеть. Так, по всей видимости, я в Ледрии, за которой присматривал Эльмер. Не самый плохой вариант. Достаточно далеко от земель, захваченных тронгами, народ здесь гостеприимный, а местность хорошая. По крайней мере, так было пятнадцать лет назад. Конечно, я бы предпочел родную радию, где я знал каждый уголок, Но Ледрия меня тоже вполне устраивает. Понемногу память возвращалась ко мне, и я закрыл глаза, прокручивая в голове все, что было известно тому парню. Извержение вулкана произошло аккурат 15 лет назад. Значит, сейчас тоже конец весны и разгар полевых работ. Я — искатель артефактов, а если называть вещи своими именами, всего того барахла, которое осталось после Великой битвы, в которой сошлись тронги и люди трех королевств. Если мои воспоминания верны, вот уже несколько лет после битвы люди из окрестных деревень промышляют тем, что ищут уцелевшие вещи и продают их за бесценок, чтобы свести концы с концами. И такие искатели редко ходят в одиночку. Чаще они сбиваются в небольшие отряды, чтобы обезопасить себя от своих же коллег, диких животных и других опасностей, с которыми можно столкнуться в брошенных землях. Что за тих? Живой хоть? Голос Антипа оторвал меня от воспоминаний. «Живой. Думаю. Думать полезно», — отозвался Антип. «Если бы думал заранее, не полез бы на ту гору. Глядишь, и целый бы остался». Действительно, благодаря магии старика, поврежденные части тела немного затянулись, и организм заработал как часы. И только слабость в перемешку с легкой болью и зудом в ранах заставляли меня лежать на земле. — Сейчас орудим носилки, но тащить тебя не буду, оттаскал я свое за жизнь. Дружки твои вот-вот подтянутся, пусть они и несут тебя домой. — Домой? Конечно, у парня есть дом, а там его наверняка ждут родственники, которые могут заметить странности в его поведении. Да, когда я спросил Тею о таком варианте, точно не продумал эту ситуацию. Какое-то время получится водить их за нос, ссылаясь на последствия отпадения, но надолго такое оправдание не поможет. Прослыть деревенским дурачком в мои планы не входит. С пологой стороны склона спускались те самые друзья, с которыми Аристарх отправился на вылазку. — Вот это ты рухнул, дружище! — Пробасил крепко сбитый парень в походной одежде, темные волосы, короткая равномерная щетина и хмурый взгляд. Это был Витальд. Взгляд на время остановился на одноручной булаве, висевшей на поясе парня. Интересно, она для устрашения или он действительно умеет ей пользоваться? Второй в этой группе оказалась девушка. Длинные черные волосы были заплетены в косу, загоревшая на солнце кожа казалась более смуглой, чем у остальных, а одежда припала пылью из всего оружия которое я увидел на поясе девушки был длинный слегка изогнутый кинжал в ножнах в памяти тут же всплыла информация что девушку зовут кайра последним шел светловолосый парень анвер если я правильно помню со стороны казалось будто он стесняется происходящего и с виноватым видом посматривает вокруг словно его присутствие доставляет неудобство окружающим что встали Набросился на них Антип, перекладывайте его на носилки и вперед завалены. Только не поднимайте, боюсь, спина парня не выдержит таких выкрутасов. Поверните на бок и подложите носилки под спину. Казалось, старик вообще не стеснялся раздавать команды. Может, он был главным в деревне? Учитывая, что в глухих уголках главенство получают самые сильные и умные, вполне можно предположить, что люди выбрали его своим лидером. «Заваленные...» Название ведь еще такое. Я уже боюсь представить, что там будет, когда вернемся домой. Ух! Кайра села рядом и бесцеремонно повернула меня на бок, а Витальд подсунул под меня носилки. «Анвер, бери с той стороны, или мне Аристарха тащить!» Возмутилась девушка, и парень тут же подбежал ко мне. Вдвоем с Витальдом они подняли носилки и понесли по пологому склону, а я сцепил зубы и постарался не шевелиться. И так при каждом движении носило тело отзывалось невыносимой болью. Конечно, исцеление Антипа действовало, но для этого требовалось время. По дороге дважды пришлось остановиться на отдых, зато под конец пути я был уже уверен, что смогу идти сам. Единственная причина, по которой я это не сделал, Мне казалось, что меня не поймут, если я за пару сотен шагов от деревни встану и пойду своим ходом. А подняться очень хотелось. Как минимум за тем, что лежало внизу. Картинка из воспоминаний парня до сих пор стояла перед глазами. Первым предметом была рукоять кинжала, украшенная гравировкой. Такое оружие носили капралы, командующие небольшими отрядами внутри войска. Не зная, сколько можно было выручить за эту вещь, но кинжал пригодился бы и мне самому. Но на самом деле меня интересовала другая находка — кристалл с частичкой энергии. Кто-то из одаренных использовал этот кристалл как хранилище энергии, и то, что он светился, значило, что сила еще там. Вот что мне действительно пригодится. Я уже спланировал свою завтрашнюю вылазку за находками. Силы в этом кристалле должно хватить, чтобы из крошечной искры разжечь настоящее пламя, хотя это я погорячился, скорее небольшой огонек. Да, именно огонек, ведь я уже определил свою стихию. Из пяти стихий, которые были доступны в этом мире, мне достался огонь. Заваленные произвели на меня неизгладимое впечатление. Две дюжины покосившихся лачуг еще с десяток домиков, сохранившихся немногим лучше. В центре площадь, а у самого края деревушки, на вершине одного из валунов, оборудована смотровая башня, откуда должно быть видно окрестности. Вот и вся деревушка, приютившаяся между огромных валунов. Судя по их структуре, эти камни раньше были частью вулкана, который разорвало от вырвавшейся на свободу энергии. Учитывая, что вулкан был в нескольких тысячах шагов к северо-западу, рвануло совсем не слабо. Я даже повернулся в надежде увидеть отсюда вулкан и скривился от боли. «Не ворочайся!» — пробасил Витальд. «Ты так весишь, как кабанчик, а если вертеться начинаешь, то никаких сил не хватит, чтобы тебя удержать!» «Кто бы говорил!» вид был раза в полтора больше меня, но я не стал ему напоминать об этом. Парень и так здорово постарался, пока нес меня домой. Нужно быть хоть немного благодарным ему за это. Мы остановились возле небольшого покосившегося дома с соломенной крышей. Именно здесь и жил Аристарх. Не я, а тот парень, в тело которого я попал. На пороге нас встречал мужчина преклонного возраста. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, он точно не мой отец. Вспомнил. При виде старика воспоминание ворвалось в сознание. Этот северянин был из числа добровольцев, которые все же пришли сражаться против тронгов. После катастрофы он остался здесь. Жил один, но приютил у себя сирот, которые остались после войны. А таких детей оказалось много. Первым он нашел Витальда, потом Кайру, Анвера, а 15 лет назад наткнулся на Аристарха, которому на тот момент было всего три года. И никого старик не бросил а терпеливо воспитывал и обучал всему, что знал сам. — Нашли твою пропажу, Орм! — проворчал Антип, когда носилки положили возле дома. — Ты был прав, с парнем приключилась беда. Ему чудом удалось выжить. — На самом деле мне нужно благодарить тебя, Антип. Тут же я воспользовался случаем поблагодарить старика. К своему стыду я заметил, что не сделал этого раньше. «Брось, сделал, что смог». Антип нахмурился, но по глазам было видно, что он остался доволен. Остаток вечера прошел в разговорах. Друзья хотели знать, что произошло после того, как они отправились в город за помощью. К счастью, на эти вопросы я отвечал без проблем. Рассказал, что пришел в себя только после того, как мне помог Антип. А остальное они и сами видели. Моей истории оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить их любопытство, поэтому пришлось повторить рассказ снова, добавив пару деталей, которые мне удалось припомнить. А об одном я только умолчал. О том, что вспомнил, ради чего так рисковал. Уже поздно ночью Орм стукнул кулаком по столу и скомандовал всем отправляться по своим кроватям. «Кстати, северянин меня беспокоил больше всего». Пока я пересказывал свою историю, он не сводил с меня глаз и о чем-то думал. Несколько раз за вечером мне показалось, что он в чем-то сомневается, словно обнаружил неточности в моих словах. И ладно бы сказал прямо, но нет. Только качал головой, подтверждая свои собственные мысли, и молчал. Ночью мне снились кошмары. Хотя, скорее, не так. Я видел последние минуты жизни парня перед тем, как он разбился. Скорее всего... Память заканчивала подстройку под нового владельца тела и показала мне во сне все, что я пропустил. Долговязый парень стоял напротив Аристарха, а трое его сообщников выстроились у него за спиной. «Ну и где твои дружки?» Парень чувствовал себя уверенно в окружении прихвостней. «Я сразу понял, кто из них главный» потому как остальные ждали каждого слова и готовы были поддержать предводителя шайки. Здесь их было всего трое, но память подсказывала, что в их группе было не меньше семи человек. Выходят остальные где-то поблизости. — Не твое дело, Эрик! — выпалил парень, в теле которого я оказался. Несмотря на волнение, держался он просто отлично. — Ты что, барванец, забыл, что нужно делиться со старостой? «Староста хочет слишком много. Половина добычи лишь за то, чтобы просто просиживать штаны в ратуше? Ты считаешь, что это слишком много? Хорошо. Ты отдашь всю добычу немедленно. И пусть это будет тебе уроком. Так уж и быть. Вторую половину я заберу себе. Сначала попробуй». Аристарх явно не собирался делиться. Он сделал шаг назад, а Эрик бросился к нему. Боя не было. Молниеносный толчок, и парень полетел вниз. Выходит, его просто сбросили с обрыва. Я проснулся в холодном поту, словно все происходило на самом деле. Хотя это и так происходило в реальности только раньше, а не прямо сейчас. Ребята спали, а вот старый Орм лежал на своей кровати и смотрел на меня. Скорее всего, я кричал во сне и обратил на себя внимание северянина. Кошмар приснился, — прошептал я и перевернулся на другой бок. К счастью, в этот раз я уснул быстро и проспал всю ночь. На утро самочувствие улучшилось, мне даже удалось подняться на ноги и спокойно пройтись. Все-таки дар Антипа творит чудеса. Еще чувствовалась легкая слабость в ногах и боль в спине. Куда же без нее после таких повреждений? Но я с легкостью смог согнуться. Интересно, а почему у всех ребят было оружие, а у меня нет? Может, выронил при падении? Обязательно нужно разобраться. Куда ты собрался? Орм вышел из дома вслед за мной. Думал пройтись. Чувствую себя вроде неплохо. Ага, знаю я тебя. Снова пойдешь поход в одиночку? Орм пристально посмотрел на меня, словно ожидал прочесть ответ во взгляде. Я знаю тебя уже 15 лет, Аристарх, и чувствую, когда ты что-то скрываешь. Ты научился всему, что я знал, но так и остался для меня открытой книгой. Поэтому можешь не рассказывать старику Орму, что сорвался с уступа. Не сорвался, ответил я и замолчал. В этом и была вся проблема. Орм слишком хорошо знал парня, а потому очень скоро он начнет догадываться, что перед ним совсем не тот малыш Аристарх, которого он знал. Сказать бы ему, но тогда придется выдать себя, а я пока не хочу никому говорить о том, кто я на самом деле. Тем более, что прежней силы у меня уже нет, а с бывшим стражем Радии многие захотят свести счеты даже здесь, в Ледрии. «Выходит, у тебя проснулся дар?» Северянин сам перевел тему разговора в нужное русло, избавив меня от неловкой паузы. — Откуда ты знаешь? — удивился я. — Неужели Орм смог рассмотреть искру, которая билась в моем теле? Тогда он и сам должен быть одаренным. Или это Антип успел ему шепнуть? Орм немного постоял, словно думал о чем-то, а затем выдал. — То, что тебя отметили даром, неплохо, но и нехорошо. — Мой тебе совет. Когда придет надзор, беги, а лучше сделай это прямо сейчас. — Какой еще надзор? — Те, кто приходит за одаренными, не дай им себя поймать. За годы, которые эти ищейки здесь бродят, я не знаю ни об одном одаренном, который бы вернулся после встречи с ними. — Ари, ты что, уже собрался в поход? — послышался голос анбера Ты ведь только на ноги поднялся. Друзья высыпали из дома и окружили меня. Нет, уйти незаметно не выйдет, придется брать их с собой. Хотя так может даже лучше. После увиденного во сне я понял, что опасны не столько дикие животные и возможные опасности, сколько конкуренты и откровенные разбойники. Хорошо, идем вместе. До места, где меня обнаружили, пришлось идти часа два. Зато все это время я прошел без остановок, что уже подает надежды на скорое восстановление. Спуститься по пологому склону удалось без проблем. Я даже боли в спине не почувствовал, когда переступал с одного камня на другой. Нет, Антипу все-таки нужно выразить благодарность. Он меня здорово выручил. Сейчас я был почти как новенький. Добравшись до места своего падения, я принялся искать добычу. К счастью, никто из моих вчерашних спасателей не догадался посмотреть между камней, где лежали кинжал и кристалл. «Так вот, что ты нашел!» — выпалил Анвер. «Теперь понятно, ради чего ты рисковал». Я перевел взгляд на парня и увидел в его глазах нескрываемую зависть. Вот только он смотрел не на кристалл, а на кинжал в ножнах. Да, ценная штуковина. Но я бы с охотой обменял его на еще один кристалл с энергией. — Дай поглядеть! — завороженно произнес Витальд и выхватил у меня из рук оружие. Находка тут же принялась переходить из рук в руки, вызывая восхищенные возгласы. — Вот это вещь! — выпалил Витальд, глядя на позолоченную рукоять. — Себе оставишь или продашь? — Не решил еще, — признался я. Вторая моя находка вызвала куда меньший ажиотаж. А-а-а, светлячок! — Бросил Витальд и даже не взял в руки кристалл. — Да выбрось ты его, стоило только рисковать и лезть за ним, — посоветовала Кайра. — В лучшем случае за эту штуковину можно выручить пару серебряников. Светит паршиво, но как игрушка или ночная лампа сгодится. Местным она не нужна, разве что кому-то из вельмож продать, но это только через посредника из-за бесценок. — Разберусь, — ответил я и спрятал кристалл в походную сумку. И использую его потом, подальше от чужих глаз. Процедура пробуждения дара не пройдет незаметно от посторонних глаз, поэтому лучше сделать это не сейчас. Похоже, ребята не понимают истинной ценности этих вещей. А это значит, что в здешних местах, скорее всего, нет одаренных из тех, кто владел силой еще до катастрофы. В какой-то степени это даже хорошо. У меня появилась идея скупить по дешевке все кристаллы, до которых удастся дотянуться. Конечно, предложу цену немного выше, чем у скупщиков, но если учесть их настоящую стоимость, то это можно сказать, что даром. Вот только есть одна загвоздка. Чтобы купить кристаллы даже по дешевке, сначала нужно найти тех, кто захочет их мне продать. А для этого неплохо бы иметь хоть какие-то деньги. Эй, а ну стоять, бродяги! Я услышал знакомый голос и обернулся. Группа из четверых парней выбралась из-за разрушенной стены и перекрыла нам дорогу. Так, похоже, конкуренты подоспели, и сейчас они попытаются отнять нашу добычу. Я положил руку на рукоять кинжала и крепче сжал ее. Что же, посмотрим, насколько они уверены в своих силах и как далеко пойдут ради добычи. «Что это вы тут забыли, оборванцы?» Эрик вышел вперед и обвел взглядом нашу компанию. Ребята сбились в кучу и хмурились. Все прекрасно понимали, что просто так наша встреча не закончится. Ари, как здоровье! Ты не научился летать с прошлой нашей встречи?» «Так это ты...» Витальд шагнул вперед, но я остановил его. «Друзья, не стоит...» «Вот...» «Слушай, что говорит тебе друг!» — оживился Эрик. «Он уже знает, что бывает, если становиться у меня на пути, поэтому выворачивайте свои сумки и валите прочь!» «Нет, Эрик, мы ничего тебе не отдадим!» — спокойно произнес я, выходя вперед. Конечно, можно было дать слабину, отдать свою добычу и обезопасить ребят, но тут уже дело принципа. Однажды прогнешься, потом можно забыть об этом заработке. Конфликта избежать не удастся, это я отлично понимал. А вот что мне было не до конца ясно, почему мои ребята заметно напряглись. Казалось, будто этот Эрик внушал им опасения и даже, можно сказать, страх. Что в нем особенного? Ну же, память, давай работай. Нужно в кратчайшие сроки вспомнить все, что знал бывший хозяин тела об этом парне. «Сынок влиятельных родителей? Находится под протекторатом старости? Нет. Вот оно!» В памяти всплыл конфликт с кем-то из Искателей, свидетелем которого и стал Аристарх. Тогда Эрик применил особую технику, которая помогла мгновенно вырубить противника. Он ударил его с помощью электрического разряда. «Выходит, Эрик, одаренный, использует стихии огня и воздуха» а еще он идет по стезе громовежца. Вот оно что! В этих краях само по себе владение силой уже заставляет относиться к тебе иначе, а если ты еще и смог продвинуться в ее использовании, не стоит удивляться особому отношению к себе. Именно так относились к Антипу. Но у старика другая особенность. Он знахарь, и его услуги нужны всем то в здравом уме будет ссориться с единственной надеждой на спасение от болезней и увечий. Это в больших городах найти умелого целителя не проблема, а в этой глуши, одаренной с таким умением, настоящая редкость. А вот Эрик вызывал страх и ненависть. Тяжело уважать и любить того, кто постоянно держит в страхе. Ладно, я тоже не так прост, как кажется. Не хотелось бы, конечно, демонстрировать свою силу, Да и сейчас я куда слабее даже Эрика, но другого выхода может не быть. Отдавать добычу этим падальщикам я не собираюсь. Что за застыли? Оглохли, что ли? Гоните сюда свои пожитки, помойники!» «Нет». Витальд сжал кулаки и нахмурился. По его виду было понятно, что он не против драки и не собирается расставаться с трофеями, чтобы там не случилось. «Но-но!» — протянул Эрик. — Посмотрим, что ты скажешь на это. Искатель выставил перед собой руки и повернул их ладонями друг к другу. В воздухе начал формироваться шарик, вокруг которого то и дело появлялись крошечные разряды. При этом процесс сопровождался характерным треском. Я отлично знал, что это за шарик и что от него нужно держаться подальше, поэтому толкнул Вита в сторону а сам швырнул в обидчика удачно подвернувшуюся под руку корягу и упал в противоположном направлении. Очень вовремя, потому как шаровая молния устремилась в нашу сторону и ударила в трухлявую ветку, а кругу заполнил запах горелого дерева, представляя, что случилось бы, попадя этот шарт Витальда. «Вот бычье дерьмо!» — вырыгался вид и тут же оказался на ногах. «Нужно было действовать как можно скорее», А потому я выхватил из сумки кристалл и сжал его в руке. К счастью, вокруг было достаточно камней, и я силой ударил кристалл о твердую поверхность. По кристаллу пошли трещинки, которых оказалось достаточно, чтобы высвободить энергию и впитать ее. Меня окутало сияние, и на мгновение тело обрело легкость, словно я парил высоко над землей. Я совсем забыл о том, что любую чужеродную энергию сначала нужно приручить. Чувство невесомости мгновенно сменилось невыносимой болью. Казалось, будто волна пламени промчалась по руке от кристалла к самому сердцу и растеклась по телу. На мгновение мне даже показалось, что Эрик попал в меня шаровой молнией. Но нет, эта новая сила наполняла мое тело. Перед глазами появилась картинка, повествующая о том, как прошлый хозяин этой энергии утратил контроль над ней. В прошлом... Этот кристалл принадлежал боевому магу, который находился у кипучей горы в день решающей битвы с воинством тронгов. Я видел огромных тварей, напоминающих носорогов, которые неслись прямиком на ощетинившийся строй копейщиков. Что им, пусть острые, но тонкие копья, против прочной кожи этих тварей они не более, чем соломинка. Всего несколько мгновений, и строй распался, а тронги добрались до магов. Владелец кристалла выпустил огненную волну, а затем отшатнулся, потому как ему в грудь ударил сноп ярких искр, выпущенный из длинного шеста тронга. Маг потянулся к кристаллу, висевшему на поясе, но жизнь покинула его раньше, чем он успел впитать силу и создать еще одну волну огня. Видение померкло, а я снова вернулся к реальности. «Суматохи все пропустили мое преображение, которое продлилось всего несколько секунд. Почти все». Эрик хмыкнул, заметив сияние, и произнес. «Смотрите-ка, у помойника появился дар. Интересно, это из-за того, что тебя головой приложило?» Похоже, он принял момент поглощения энергии за проявление дара. Что взять с неотесанного чурбана, который чудом научился управлять молниями? — Ладно, тем интереснее будет с тобой разобраться, не до Сделал мне одолжение громовержец. Знаешь, надоело кошмарить этих слабаков, а так у тебя не будет оснований ныть, что я сильнее. Мы оба владеем даром. — Эрик, не спеши. Может, он сильный? Рейп поспешил отдернуть своего товарища, да и вообще уверенности в глазах подпевал этого негодяя заметно поубавилась. — Брось! Он только что получил дар и даже не умеет им пользоваться. Прихлопнуть его будет так же просто, как муху на куче навоза. — Ты заблуждаешься, мерзавец. В теле уже была искра, которая с большой вероятностью появилась, как только в тело парня вселился мой дух. А теперь дар стал сильнее. Пусть мне пока доступна всего одна стихия, а я могу развиваться лишь как пламень, со временем откроются другие. В умелых руках даже такая сила способна на многое, а я знал об этой стезе буквально все и умел с ней обращаться. — Не знал, что ты роешь все в дерьме, Эрик! — спокойно ответил я, поддевая парня. Шутка вышла так себе, но сделала свое дело и задела гордость главаря шайки. Я намеренно злил Эрика, надеясь вывести его из состояния равновесия. Будет злиться, начнет ошибаться, а именно это мне и нужно. — Убью! — Проревел он, Эрик мог бы выпустить еще одну молнию, но в дело удачно вмешались его спутники и закрыли ему обзор. — Рейп, Гарек, Вилфорст, какого рожна лезете вперед? — Выругался искатель и рассеял уже начавший формироваться шарик. Этим он еще больше усугубил ситуацию. Парни мало того, что не дали применить дар громовержца, так еще и замерли на месте и с виноватым видом повернулись к своему предводителю. «Сейчас. Как говорил Храр, если ты видишь, что драки не избежать, бей первым. Именно так я и решил поступить». Рванул вперед, сокращая дистанцию с Рейбом. Парень только успел повернуться и широко раскрыть глаза от удивления, когда ему в лицо прилетел мой кулак. Витальд тоже не стоял и и сцепился с Гароком. Вилфорст взвизнул и бросился за спину Эрика, а сам одаренный принялся формировать новый разряд. Не так быстро. Я оттолкнул носком ботинка, стоящего на четвереньках Рейба, и расставил руки в сторону. Вокруг ладони закружились искры, готовые принять нужную мне форму. — На, скотина! — Эрик выбросил руки вперед, направляя в меня шарик молнии. — Ха! — молния с треском и шипением ударила в защитный барьер, который создали мои искры. — Огненный щит? Удивительно, что мне удалось создать столь сложное плетение на таком уровне развития. Мне прекрасно известно, как использовать силу пламени. Эта стезя была одной из самых простых, которые я владел в прошлом. Но щит получился поразительно легко. А теперь мой ход. Я взмахнул руками и резко выпрямил их в сторону Эрика. Привычный жест для управления энергетическими потоками. Так расходуется меньше сил, а направленная атака выходит более точной и мощной. Элементарные вещи, которым учили стражей еще до посвящения. Энергия промчалась по телу к ладоням и материализовалась в виде искр, которые сорвались с моих ладоней и ударили точно в грудь парню, прожигая глубокие дыры в одежде. Он истошно заорал, а затем обмяк и завалился на спину. Кожаная куртка оказалась пропалена насквозь, а на теле остались глубокие ожоги. «Он убил его!» — заверещал Вилфорст и бросился на утек. Друзья стояли, не решаясь подойти к Эрику, и только я знал, что парень жив. «Моей силы сейчас было просто недостаточно, чтобы убить с первого раза, да мне этого и не требовалось. Зачем мне проблемы со старостой? А вот если промедлить, все может закончиться действительно плохо как для самого Эрика, так и для меня». Осмотрев парня, я понял, что ему здорово досталось. Нужно поскорее найти целителя, иначе парень труп. «Витальд! Анвер! Помогите поднять его!» Скомандовал я друзьям и первым склонился над обмягшим телом. «Нужно отнести этого негодяя к Антипу, он сможет поставить его на ноги!»